Глава двадцать Никогда раньше Ева не использовала так много слов, как сейчас. Она называла одно за другим семена, деревья, овощи. Лето должна узнать все их имена и способы применения. Обе женщины, по очереди неся на спине сифа, без устали бродили по зарослям бальзама, деревьев, которые вскоре должны потерять свою листву, по ячменам и прочим полям на которых уже похозяйничали мыши. Они ходили среди кедров, рвали ирис, вытаскивали шишковатые корни арахиса, собирали плоды клоквинта величиной с яблока и доставали из них косточки. Ева описывала растения и их свойства. Лето повторяло. Она действительно была способной ученицей и умела раскладывать в памяти все по полочкам. Лишь однажды она, рассмеявшись, схватилась за голову «Не вмещается больше, мама? Подожди!» Им было хорошо вместе. Доверие между ними росло и росло. Ева никогда не чувствовала себя одинокой, но сейчас она вдруг задумалась, как же провела одна все эти годы. Они собирали пари и чеснок, укладывали их в большие мешки и относили в пещеру-хранилище. Лето почувствовала дурноту от запаха чеснока — и в минуту отдыха впервые решилась высказать свои сомнения. Еще маленькой девочкой я выучила, что когда сатана покинул рай, по его следам начал расти чеснок. Мы использовали его только в полнолуние для борьбы со злыми духами. Ева удивилась, какая странная байка, однако вечером она задумалась над этим, уйдя мыслями в прошлое. И вспомнила сатану своего детства с его негосимой похотью. Он всегда что-то жевал, и от него плохо пахло. Да, откуда-то из глубины памяти возник этот запах. Уж не чеснокали. Вполне возможно, что кто-нибудь из скотоводов встретился с ним случайно и почувствовал запах. История-то пошла дальше, получила другое содержание, ведь именно так рождаются мифы. С Каином и Адамом они редко виделись днем. Те делали кирпичи из глины у озера и строили зернохранилище. Внизу был маленький вход, на самом верху окошечко с ведущей к нему лестницей. По ней можно было взобраться и сверху засыпать зерно, а брать его по надобности через вход на уровне земли. «Внутри сухо и красиво, как в сокровищнице», — сказал Каин. Однажды рано утром женщины отправились прямой дорогой к Дальней Ложбине. Там на полпути к водопаду лежали огромные камни, на которых раза два в год Ева собирала особый лишайник, желтый, кислый, с немного затхлым запахом. Ева собиралась научить лету печь, а лишайник давал тесту возможность забродить, хлеб поднимался и становился пышным и круглым. Целый день они провозились с ручной мельницей и водой из источника с тмейным солью и анисом. Возле озера у Евы был большой стол для обработки теста и готовой выпечки. Там же находилась и печь. Лето была так возбуждена, что щёки ее пылали. Когда запах новоиспеченного хлеба добрался до мужчин, возившихся у постройки, пришли и они. Каин бегом, Адам крупными шагами, им очень хотелось попробовать хлеба. Все было так торжественно, что Ева даже сбегала за гринкой сладкого мёда, чтобы намазать его на свежий хлеб. Это был настоящий праздник. Лето тоже поделилось своими знаниями. Если замочить несколько кусочков хлеба в горшке с плотной крышкой, можно получить сусло для пива. Набухший хлеб отсыдить, а напиток подсластить медом. Рассказывала Лето о том, как настойбище готовят вино, хмельной напиток, от которого становится легко и весело. Ева заинтересованно кивнула. Она знала одно место, где рост... Мелкий дикий виноград. Может, им стоило бы принести оттуда несколько саженцев и посадить с южной стороны пещеры? Каждое утро Ева замечала сияние вокруг девочки. «Им хорошо по ночам», — думала она, гордясь за сына. Кормя сифа на восходе солнца, она могла видеть их, купающихся в озере, полных жаждой поиграть, диких, как зверёныши. Смех докатывался до нее, сердце в груде ширилось от радости. О, как она желала ее своему мальчику! Лето было очень опрятно и куда более нежна и привлекательна, чем когда-то Ева. Она увлекала Каина плавать за лотосами, наполняла ими горшки и чаши, украшала ими себя. Чистота царила вокруг нее. «У тебя так прекрасно, что я начинаю завидовать», — хотелось сказать Еве, но это могло вызвать в девочке неуверенность. Правда, лишь до того момента, пока она не заметила бы в глазах свекрови смех. Когда дело дошло до стирки шерсти, ее расчесывание, придение, роли поменялись. Лето показывало, Ева училась. Эта работа у девочки спорилась, ее нити были белее и тоньше, чем у Евы. Однажды лето набрала охапку растущего вокруг жилья колючего репейника, потом искромсало его на кусочки, долго варила в большом чане и, наконец, положила туда спряденные нити. Когда вода остыла, нить оказалась блестящей и желтой. Ева удивлялась, восхищалась. Настало время собирать урожай. Зернохранилище было уже готово. Тяжело пришлось всем четверым молодое зерно. Пшеница уродила вдвое больше, чем старое. Гордость Каина была безгранична и так заметно, что за ужином все подшучивали над ним. Доволен был и Адам, уверенный в том, что богатый урожай с лихвой обеспечит их хлебом и на зиму, и на весну, и даже на следующее лето останется. Он сам торжественно отсортировал зерно для будущего посева. «Бог нас простил», — сказал он однажды вечером. «Земля наша больше не проклята, мы справимся». Молодые подняли глаза, удивившись. Ева глубоко вздохнула. «О, сатана!» Потом сказала очень твердо. «Бог никогда не проклинал землю. Это был шаман». Как и всегда, когда она разрушала мир представления Адама, в него вселялось бешенство, но на этот раз обошлось без жестких слов. Он молча ушел к своему каменному алтарю под яблони. «Почему я не помолчу?» — думала Ева. «Почему я должна бить его истиной? Это его лишь беспокоит».